Часть пятая. Потрясающе. Здесь, как в нашей школьной библиотеке, столько разных книг. Идя между стоящими плотными рядами книжными стеллажами, Мэй Мисаки впервые выражила простые мысли и чувства, как обычная пятнадцатилетняя девушка. Это папина коллекция. Так что здесь с самого начала было много книг. И трудных книг тоже много. Ощущение возникает, будто с одними только здешними книгами можно разгадать все тайны мира. Правда? Не знаю. Пытаясь угнаться за Мэй, ответил я. Всё-таки невозможно. Но да, пожалуй, иногда немного есть такое. Хех. Мэй обернулась и, склонив голову чуть набок, пристально посмотрела на меня. Я почему-то страшно смутился. это странно, а? Ну, такие мысли. Не особо. Произнесла она и моргнула правым глазом. После чего её губы загнулись в слабые улыбки. Потому что у меня тоже есть опыт подобного рода. После этого мы вышли из библиотеки и... сюда. Вернувшись в гостиный зал, мы вошли в коридор, ведущий к задней двери. В подвал вела расположенная в середине коридора темно коричневая дверь, которую легко было не заметить даже днем, поскольку освещения здесь не было. «Здесь», — указал я Мэй. «Вход в подвал за этой дверью». Повернув старинную на вид ручку, я открыл дверь. За ней была на первый взгляд просто пустая кладовка, но в ее глубине располагалась лестница вниз. Я включил свет для удобства Мэй и спустился по лестнице. Левую ногу, жизни надпечаток, отпечаток, я, как всегда, подволакивал. Внизу лестница была еще одна дверь, а за ней – короткий коридор. И пол, и стены, и потолок были покрыты серой звездкой, и в целом пространство выглядело угрюмо. С одной стороны коридора поодаль друг от друга располагались две двери, в конце крыма сделай мешанины из старой мебели и прочего хлама. «Похоже, этим местом давно никто не пользовался», «Заметила мои Мисаки. Здесь прохладно, но очень пыльно». Достав из кармана шорт носовой платок, она прикрыла нос и рот, кепку надвинула низко на лоб. После этого мы открыли обе двери по очереди и заглянули в помещение. А вот как это было. «Похоже, здесь склад всякого мусора. Это первая комната. Дневной свет проникал в комнату через ряд окошек в дальней стене у самого потолка, сделанных именно для этого». Так что здесь было относительно светло, несмотря на отсутствие ламп. Как я и сказал, здесь был сплошной хлам. Грязное ведро, корыто, шланг, куски дерева, куски веревок, Непонятно, как и почему очутившиеся здесь камни и кирпичи. В буквальном смысле мусорная свалка. Мэй только заглянула в комнату из коридора и, не заходя в нее произнесла. «Здесь мертвого тела тоже нет». После чего, оставив дверь открытой, спросила. «А в соседней комнате что?» «Ну, примерно то же самое», – ответил я и открыл вторую дверь. Как и в предыдущей комнате, здесь было относительно светло благодаря проникающему свету снаружи. Но в отличие от предыдущей комнаты, по выстроившимся в ряд световым окошкам чувствовалось, что раньше это помещение использовалось для конкретной цели. Над окошками располагался карниз. На обоих концах карниза висели плотные черные шторы. Темная комната», – пробормотала Мэй. «Здесь проявляли фотографии?» Раньше, ответил я и шагнул вперед. Само это хобби, фотографию я унаследовал от папы. Именно он когда-то сделал из этого помещения темную комнату, сам и проявлял пленки, и печатал фотографии. А после того, как он умер, вы тоже занимались этим здесь? Спросила мы и вошла в комнату следом за мной. Только первое время после переезда в этот дом, ответил я, потому что тогда я еще снимал черно-белые фотографии и проявлял их здесь но вскоре начал снимать только в цвете. «И цветные пленки вы уже сами не проявляли?» К черно чёрно-белым и цветным нужен совершенно разный подход. Это трудно». «А, понятно. С тех пор эту темную комнату я не трогал». «Ясно». В центре комнаты стоял большой стол, покрытый толстым слоем пыли, и прямоугольный фотолабораторный фонарь. И еще множество оборудований и инструментов для проявки, которым давно никто не притрагивался. По сравнению с мусорной свалкой по соседству, здесь возникало еще более сильное ощущение заброшенности. Конечно, эту комнату тоже я уже обшарил, со вздохом сказал я. Моего тела здесь нигде нет, не было. Ясно. Кивнув Мэй, сделала еще несколько шагов внутри комнаты, потом сдерла голову, чтобы снова взглянуть на окошки с черными шторами, и скрестила руки. Значит, здесь та комната, в которой мы были только что? И это бывшая темная комната. Ага. Развернув руки обратно, она покосилась на меня и добавила, «А плана этого особняка у вас нет?» «По-моему, нет», – озадачно ответил я. «По крайней мере, я ничего такого не видел». Часть шестая Выйдя из второй комнаты в коридор, Мэй снова заглянула в первую, на этот раз она зашла внутрь и немного побродила среди мусора. Вскоре вышла и снова, скрестив руки, склонила голову на бок. К этому моменту у меня тоже в уголке сознания начало усиливаться какое-то ощущение неправильности, но тут Мэй сказала, повернувшись к лестнице: Пойдемте! Здесь, похоже, нам больше делать нечего. Я услышал ее тихий голос, но не понял, что она имела в виду. В общем, мы вернулись в гостиный зал, время уже перевалило за полшестого, близился вечер. Часть седьмая. Моя Мисаки сказала, что ей уже пора возвращаться, но я ее еще немного задержал. «Послушай, я сейчас задам тебе странный вопрос». Вернувшись в гостиный и зал, мы встали возле больших часов, остановившихся на шести часах шести минутах. И тогда я, глядя на нее, произнес эти слова. «Ты когда-нибудь любила?» «Ха?» Мэй изумленно заморгала обоими своими разноцветными глазами. «Любила? В смысле...» Немудрено изумиться, получив такой внезапный вопрос. Когда меня об этом спросили, я тоже изумился. Точнее сказать, страшно растерялся. Зачем вообще задал этот вопрос, я и сам толком не понимал. «Даже и не знаю». «Хм...» И Мэй Мисаки склонила голову на бок до предела. А, в общем...» Я слегка запаниковал, но слов, которые бы позволили сгладить неудачный вопрос, найти не мог. И тут мне пришел в голову другой вопрос, и я даже не особо задумываясь, воплотил его в голосе. «Ты... хочешь стать взрослой поскорей? Или не хочешь?» Мои снова заморгала, протянула и склонила голову на бок. На сей раз слегка, но вскоре мне, в общем, безразлично, спокойно ответила она. Хочу ей или не хочу, в конце концов все равно стану, если выживу, конечно. Сакакисан, а вы? Когда мне вернули мой же вопрос, я не смог ответить сразу же. Вы хотели стать взрослым, или нет? Но... «Чтобы быть взрослым, нет ничего хорошего». «Я... хочу вернуться снова в детские времена». «Хм... а почему?» «Ну... потому что хочешь вспомнить что-то, да?» «А любовь?» а, у вас была любовь?» Но... ну...» соки прищурив правый глаз, спокойно разглядывала лихорадочно ищущего ответ меня. «Не было?» — вновь спросила она. «Нет, была, наверное...» Ответил я, когда ответ всплыл у меня в голове. Но... Возможно, отвечать на этот вопрос я некомпетентен. Но я не помню. Толком не могу вспомнить. Мои мисаки по-прежнему щуря глаз, склонила голову на бок, словно удивляясь. Часть восьмая. Эм, скажи... Попытался я выжать из себя голос еще несколько секунд спустя, Однако взгляд моя был устремлен не на меня, а на подставку под телефон на стене. На подставке была беспроводная трубка. Моя подошла к подставке, молча оглядела черный телефон, потом повернулась ко мне и спросила: Вы по этому телефону слушали сообщение того самого Араясана? Э, да. Ответила я, не понимая смысла вопроса. Зато моя словно что-то поняла, она кивнула и сказала: Трубка в кабинете полностью разряжена. Э, вот как. «Ага. Потому что там не было гудка. Я уверена. Мой старый друг Арай, который должен был быть уже мертв, почему же человек с этим именем мне позвонил? У нее появились какие-то мысли по поводу этой загадки? Но прежде чем я спросил... насчет этого Арая я думаю примерно так», — произнес я, как обычно выводив из туманного болота своего сознания одиночную мысль. «Человек, когда человек умирает, он... может где-то воссоединиться со всеми». «Умерев, воссоединиться? Мэй Мисаки, так же как незадолго до этого, склонила голову на бок. Серьезно? Мне вот так кажется». «И когда вам начало так казаться?» «Перед смертью. Возможно, за какое-то время до смерти». «Я на самом деле умер и стал вот таким вот призраком. Но, по-моему, я это уже говорил. Это, что у меня сейчас, это неправильное состояние смерти. Неестественное, нестабильное состояние». «Где-то на полпути». «И именно поэтому вы ищете свое тело, которое находится неизвестно где». «Так, да?» «Да, и... Если я найду свое тело, и Тереса, как и будет оплакан как положено, тогда я, наконец, смогу правильно умереть. Приду к истинной смерти». «Ну, такое у меня ощущение». «Хм... Кажется, пока что я более или менее понимаю». Мы отошла от телефона и встала в центре гостиного зала поодаль от меня... Уже вечерело, постепенно становилось и темней, и ее фигура выглядела бестелесной, как и моя, просто серой тенью. «Когда человек умирает, он может где-то воссоединиться со всеми», — повторил я. «А все это кто?» — спросила Мэй. «Все, кто умерли раньше», — ответил я. «Умерший человек растворяется в чем то вроде моря подсознаний всего человечества. И когда это происходит, он воссоединяется со всеми как-то так». Что ты об этом думаешь? Серая тень не двинулась с места и ничего не ответила. Тогда я продолжил: Три месяца назад я умер, но все еще существую в таком виде, и поэтому в море не растворился. Однако сам факт смерти неоспорим, и возможно, поэтому иногда происходит такое вот несовершенное воссоединение. Иными словами, это. А! -а, -а. Моя перевела взгляд на телефон. Это и есть те звонки от Арая Да. Кевнул я, хотя сам еще наполовину сомневался. Рай, когда звонил мне, явно был уже мертв. Вероятно, он умер 11 лет назад от катастрофы. Я тоже умер, и у нас произошло воссоединение мертвецов. И... и он вам позвонил. Правда, его сообщение было совсем не похоже на сообщение от мертвеца. Но в конечном счете это не более, чем гипотеза. Довольно смелая гипотеза. С этими словами Мэйми Сэки снова скрестила руки... Но поскольку она была серой тенью, разглядеть ее выражение лица в этот момент я не смог. Часть девятая. Мэй сказала, что ей действительно пора уже возвращаться, и направилась к задней двери. Я поспешил за ней, и мы вдвоем вышли из дома. «Может, завтра снова встретимся?» С нерешительностью предложил я, сознавая, что это полная противоположность тому, что было вчера. Мэй остановилась, обернулась, и я увидел на ее лице слабую улыбку. «Завтра. Снова на этом же месте». «Почему я это сказал?» «Я и сам удивился. Хотел встретиться с ней и, как и сегодня, заняться поисками тела?» Или, «А да какое имеет значение конкретная причина?» Остановив трудные мысли, я спросил. «Сможешь прийти?» И стал ждать ответа. «Ммм, я...» Ответила Мэй, надвинув кепку на глаза. «У меня днем разные дела. Вроде того. Но вечером, наверное, нормально». «В полпятого. Где-то так». «А, ну ладно». «Призрак-сан, а вы сами?» Озорным тоном спросила она. «Сможете в это время явиться? Не будет препятствий?» э, «Но...» «Даже если я захочу явиться в назначенное время в назначенном месте, вовсе не факт, что так и получится». «Ну, по крайней мере, сегодня-то я смог явиться именно так, как хотел, верно?» «Значит, если я постараюсь, то наверняка и завтра тоже я постараюсь». Когда я дал этот ответ, глаз Мэй, не глаз куклы, другой, слегка округлился. Вот как, пробормотала она. Ясно, ну тогда до завтра, пол пятого. Я буду в зале, как в этот раз. Заходи. Ясно, ответила Мэй и легким движением развернулась. Провожая взглядом ее фигуру, шагающую прочь под темно-красным закатным небом, я прижал руки к груди. Ощутил слабое биение прижизненного отпечатка сердца. Почему-то оно было немного хаотичным. Но стоило мне так подумать, как оно внезапно пропало. Эта пустая тьма раскрыла свою пасть и поглотила меня. Хотел я того или нет?